Глава пятая. Просыпалась я под какой-то стук. Мамочки, да это же мои зубы стучат, холодно как. Воздух сотряс раскат грома, я вздрогнула и чуть не скатилась с дивана. Эх, люблю грозу в начале мая. Но только если сидишь с чашечкой горячего кофе, завернувшись в уютный плед, и читаешь любимую книгу. Или мастеришь новые украшение, а тут... Домой меня не вернули, что было вполне ожидаемо. Собралась начать с чистого листа? Привыкай, не жалуйся. На этаже хлопала оконная рама, распахнутая ветром. Ночью пошел ливень, в доме стало сыро и холодно. Сквозняк гулял по коридору, студил голые ноги. Я поежилась и бросила тоскливый взгляд в сторону камина. Научиться бы растапливать, иначе рискую замерзнуть. За окном маячило раннее утро. В голове было более-менее свежо, значит, пора встряхнуться и взяться за дело. Завернувшись в плед до самого носа и нацепив балетки, я отправилась на кухню. Чашка горячего чая — то, что доктор прописал в это хмурое утро. Никогда не любила хозяйничать на чужих кухнях, искать, где что лежит. Вот и сейчас меня преследовало чувство дискомфорта. Чай, больше похожий на сушеную траву, нашелся на дне деревянной коробки. Я втянула носом запах, чихнула и сделала мысленную зарубку купить нормальный напиток, когда деньги будут. Водопровод здесь был таким же, как и в ванной, только резервуар поменьше. Подождав, пока кран прокашляется, и течет, я наполнила медный чайник и поставила на плиту. Ну что же, тетушка Свенья, спасибо за советы. Сейчас подбросим угли, ключ повернем. Надеюсь, не взлечу на воздух вместе с домом. Но волшебное пламя мягко окутало донышком, и вскоре я уже сидела, попивая резко пахнущий травяной чай. Наверное, он обладал седативными свойствами, потому что меня окутало спокойствие. Я будто смотрела на ситуацию со стороны. Больше не было вчерашних сомнений, в желания впасть в истерику. Занесло так занесло, что теперь поделать. Надо действовать по порядку, а не метаться туда-сюда. Чистота в жилище, план, как денег заработать. Конечно, решить, что делать с документами, а потом и с детьми ювелира. Вспомнилось суровое лицо тетки Свеньи. Ее ворчливый голос, и на душе потеплело. «Хоть на кого-то могу опереться в чужом мире. А потом обязательно отблагодарю, не люблю быть должной». Я двигалась, согреваясь. За время пролетело, как на крыльях. Как говорила мама, порядок в доме, порядок в голове. Второй этаж снова встретил пустыми угрюмыми комнатами, но у меня было прекрасное оружие от всякого рода страхов. Швабра, вода и немного желания. Пауки разбегались прочь, стекла начинали сиять, от пыли глаза слезились, а из носа текло. Но с каждой минутой ее становилось меньше и меньше. Окна я открыла нараспашку. Пусть солнечный свет убивает микробов, а ветер уносит ароматы запустения. Как раз и ливень закончился. Шторы покрывало в идеале бы выстирать, а пока вытрясла их как следует. Да уж, после генеральной уборки меня само придется оттирать с мылом и щеткой. Я аккуратно прошлась влажной тряпкой по портретам. Детям на картине было года по четыре. Сейчас им девять, если тетя Свенья не ошибается. Уже взрослые и наверняка имеют свое мнение. Чувствую хлебно еще с ними. Но с другой стороны, мы можем подружиться. Кто сказал, что все будет плохо? От одиночества люди вообще с ума сходят. Танита, Татьяна, даже лет нам одинаково. Может, это судьба? Занимать чужое место все же некомфортно. Я читала, как некоторые попадали в чужие тела, заменяя погибшего человека с собой. А у нас тут сестрица-ювелира может нагрянуть в любой момент. Я пока не решила, что буду делать в таком случае. Да вишни все таки удалось добраться. Крупная, сладкая и темно красная она просто лопалась во рту. Земля вокруг была усыпана мягкими темными ягодами. Сезон скоро закончится, так чего добру пропадать? Часть я пустила на компот, часть на пирог. Тут и сахар пригодился, и яйца, и остатки муки, найденные в недрах кухонного шкафа. Пока возилась с пирогом, на плите варилась гречневая каша. Я не была великим кулинаром, готовить любила только по вдохновению, а не в обязаловку. Пищу предпочитала простую, без выкрутасов, которая не требовала безотрывного присутствия на кухне. Рыба, нежирное мясо, разные крупы, зелень, овощи обязательно. Резать салаты, правда, терпеть не могла. «Ну вот, что дал новый мир, то и поедим». Пока убирала дом, время перевалило за полдень. Конечно, не идеально, но дышать точно стало легче, это я отметила с удовлетворением. Все это время в голове как шестеренки крутились мысли. Я могу сходить на рынок и узнать, сколько стоит аренда места. Могу походить по лавкам, поспрашивать, можно ли сдать товар для реализации, какой процент мне будут отчислять с продаж. Конечно, к дому пристроена собственная лавка, это бесспорный плюс. Но место непроходное, тихое. Она давно не работала, и бывшие клиенты малко ли мы разбежались по другим мастерам. К тому же мы творили немного в разных направлениях. Он занимался золотом, серебром и драгоценными камнями. В журнале учета я нашла описание проданных изделий. Мои украшения были более простыми. Их могли позволить себе не только богатеи. Они не для того, чтобы показать статус и доход, а больше для себя, для души. Что-то милое и уютное. Я прекрасно знала, что порой сложнее не изготовить само украшение, а найти ему новую хозяйку. Среди мастеров такая конкуренция, что мама не горюй. Затеряться легче легкого. В основном покупатели находили меня в соцсетях, а еще работало сарафанное радио. Тут интернета нет, зато есть местные законы. Если буду что-то продавать, наверняка придется платить налог надо сделать все по уму не хочется нарваться на штрафы или даже тюремную камеру может снова обратиться к тетке свойне да так и поступлю перебирая старые вещи я вспомнила вчерашний выход в город интересно похвастается ли лавочница перед подругами новой подвеской расскажет ли где взяла и кто тот загадочный спаситель я как на его увидела перед собой улыбающееся лицо И тут, выдернув меня из мира грёз, кто-то забарабанил в дверь со стороны лавки. «Кого там принесло, я никого не жду. Может, не открывать?» Я мгновение поколебалась, было желание уползти и спрятаться, как прячется в раковину молюск. «Ладно, открою и узнаю, в чем дело». Задержав взгляд на своих голых ногах в шортах, чертыхнулась и бросилась переодеваться. «Хозяйка!» Кого-то распирала от нетерпения, глухой голос доносился до меня через несколько дверей. «Да иду я, иду!» — откликнулась нервно. «Сейчас узнаю, что надо этому незваному гостю». Пригладив растрепанные волосы, отодвинула щеколду и распахнула дверь. «Пускать в дом незнакомцев опрометчиво», — пришла запоздалая мысль. Но гость орал так, что его было слышно на весь квартал. «Если бы хотел причинить мне зло, явился бы тайно, ведь так?» «День добрый». Мужчина коснулся двумя пальцами полей шляпы и отвесил легкий поклон. Он был довольно молод, из-под шляпы торчали светлые вихры, голубые глаза светились любопытством. Если бы не маленькие курносые нос и гладкий острый подбородок, его внешность можно было бы назвать приятной. «Здравствуйте, вы что-то хотели?» — спокойно поинтересовалась я. Незнакомец ожидал, что я пущу его на порог, заглядывал через плечо и пытался что-то разнюхать своим маленьким любопытным носом. Как видите, лавка пока не работает. Наверное, это бывший клиент Малкольма. Он мог увидеть в доме признаки жизни и решить, что здесь снова кипит работа. Потому что если бы это был кто-то из друзей, то стучался бы в калитку, а не в лавку. «Рад видеть вас, госпожа, Танита», — дополнила я. Он одобрительно кивнул и снова попытался заглянуть мне через плечо. «Меня зовут господин Рейбон Клавец. Я тут мимо проходил и решил узнать, кто обосновался в доме Малкольма Зарвира». Он неловко рассмеялся. Здесь долго никто не жил. Я его сестра, ответила с каменным лицом. Гость доверия не внушал, не хотелось с ним любезничать. И как отнесутся в этом мире к простому проявлению вежливости? Улыбке, приглашению на чай. Вдруг подумает, что я заигрываю и рассчитываю на отношения. Брови Рейбана взметнулись. О, вот это новости. Я слышал краем уха, что у него есть родственница. Надолго вы здесь, госпожа Танита? А это уже как получится. Да когда он уйдет то Учтивый, но липкий, как ловушка для мух. Обычно я никогда не ошибалась в людях. Вот этот сразу не понравился. Однако спрятаться от мира не получится, надо учиться с ним взаимодействовать. Даже с такими неприятными элементами. Вскоре мои мольбы были услышаны. Гость сделал шаг назад и коснулся полей шляпы в вежливом жесте. Надеюсь, у вас все сложится более чем удачно. «На этом я с вами прощаюсь, госпожа Танита. Всего вам доброго». Я пробормотала прощание, и Рейба началил во своясе. Заперев дверь, я задумалась, что это было, зачем он приходил. Ничего не предлагал, ничего не покупал, что-то вынюхивал. Работой и лавкой не интересовался, о заказах не спрашивал. Странно-странно. Растревоженная мыслями, я вышла во двор. Обследовать тут все не успела, а надо бы посмотреть, что еще есть полезного. Может, удастся раздобыть дрова для камина и садовые инструменты. Вон и маленький сарайчик. О чем задумалась, Танита? Чего без дела слоняешься? Я повернулась на голос. Над забором маячила голова тетки Свеньи. Со своим ростом соседка не могла дотянуться так высоко, а значит, стояла на садовой табуретке или небольшой лесенке. Караулила меня, что ли? Ох, тетя Свенья! «Доброго дня вам», — я вздохнула. «Да тут гость какой-то приходил, я его не знаю. Вы случайно не видели?» «Случайно видела», — ответила она с ехидным прищуром. «К Малкольму иногда заходил. А зачем, не знаю». «Получается, у ювелира с блондинистым липучкой были какие-то дела?» И он заглянул по старой памяти. «Ладно. Нельзя, в конце концов, быть такой подозрительной, а то умом тронуться можно». «Ты чего в одном и том же ходишь, а, Танита?» — спросила любопытная тетушка. «Вроде с сумками приехала. Должна быть модная столичная штучка». «Ничего от нее не укроется. Не говорит же, что нет, у меня больше одежды. А это платье уже постирать пора. Да и самой принять ванну не помешает. Не хочу расставаться со своим любимым платьем. Может, тебе просто нечего надеть?» Тетка Свинья чуть склонила голову к плечу и испытующе поглядела на меня. «А может, признаться? Сказать, что вещи украли в пути или что-то в этом роде?» Слабовольный голосок нашептывал, уговаривал поныть, чтобы меня пожалели и помогли. Наступив ему на горло, я заявила. «И опять вы обо мне плохо думаете?» «Ладно, ладно, не кипятись». Она пошла на попятную. «Ты что там, дом привела в порядок или как? Чем полдня занималась?» Понимая, что допроса не избежать, я терпеливо перечислила все, что успела сделать, а потом добавила. «Можете на чай зайти? Я как раз вишневый пирог испекла». И он вышел даже съедобным, правда, тесто на мой вкус было суховато. «Ладно, сейчас с розами закончу и приду». Соседка заторопилась. «Обсудим, как с вардой и Тимошем быть. Навестить бы детишек, обнадежить. Они обрадуются, когда узнают, что скоро домой». «Ага» протянула и потерла висок. «Это будет хорошая возможность спросить про документы. Просто так, под честное слово, мне ведь двойнет не отдадут». А пока я заглянула в сарай. Ничего особенного, внутри пыль, паутина, лопата с топором, в углу аккуратно сложены дрова. Повезло так повезло. Теперь знаю, где их взять, если, надумаю, камином греться. Главное, пожар не устроить. Пока дожидалась тетку Свенью, согрела еще воды для чая и заглянула в шкаф с женскими вещами. Вчера мне приглянулась коричневая юбка с высокой талией и мягкими складками. Чуть длинновато, но можно подшить, чтобы по земле не волочилась. Хлопнула входная дверь и послышались шаги соседки. «В гости с пустыми руками не ходят», — она протянула корзинку. «Я все равно не пользуюсь, а тебе пригодится».